Глава 6 Олаф выглядел так, как и должен выглядеть почтенный купец. Круглолицый, с окладистой бородой, дородный, но не настолько, чтобы лошадь не выдержала. И видно было, что постоять за себя умеет. Впрочем, других среди торговых людей не водилось. Долго расспрашивать, что за люди купец не стал. Дескать, начальник стражи рекомендовал, и один из его деловых знакомцев о гуннаре хорошо отзывался. Знакомца того Гуннар хорошо помнил. Угораздило его младшенького приударить за девчонкой, которая глянулась одаренному. Вообще-то в том, чтобы подкараулить соперника и не слишком вежливо попросить держаться от девицы подальше, не было ничего особенного. Гуннару доводилось бывать и на той, и на другой стороне, и не всегда удачно. Но в этот раз сошлись отрок и одаренный, лет 10 как перстень носивший. Что там на самом деле произошло, рассказать было некому. То ли парень за всю жизнь слово поперек не слышавший заортачился, то ли одаренный хотел рожицу смазливую подпортить, заодно припугнув, да не рассчитал, то ли изначально хотел от соперника избавиться совсем, попутно девчонке намекнув, мол, не ломайся, тем же кончится. Только и осталась от купеческого сына головешка. И как водится, все знали да помалкивали. Родители девчонки сразу сказали, мол, жаль молодца, да его не вернешь». Начнут ими дочери в суде полоскать, и всю жизнь в девках просидит. А у нее еще три сестры и младшие. И просто уехали из города к дальней родней погостить, пока гостится. Может, на месяц, а может, на год. Тот одаренный тоже уехал, не особо скрываясь. Узнав об этом, безутешный отец пошел к Руни, а тот отослал его к Гуннару. Теперь вот хорошо отзывался. Договорились быстро». «Выезжают завтра на рассвете, как только откроют ворота». Гуннар мысленно поморщился, предвкушая очередное недоброе утро. Лошади купца остаются с ним в листвене. Как возвращаться домой? Забота самих наемников. Втроем. Больше никого. Если олов не будет болтать на каждом углу, куда собирается, когда и зачем, поездка может вовсе обойтись без происшествий. «Трое оружных, добыча не самая легкая». А стоит ли овчинка выделки, загоди и не скажешь. Так что лихие люди могут поостеречься. Значит, в остаток дня придется побегать. Забрать золото, которое Гуннар хранил у ювелира, опасаясь воров. Предупредить Вигдис, выдержать ссору. Потому что Эрик был прав, она взбесится. Как взбеленился бы он сам, узнав, что она сорвалась в поход без него. Ингвар, ювелир, совсем не походил на сухого сморчка, чахнущего над златом, как обычно описывают людей его занятия. Дородный, улыбчивый и многословный мастер встретил Гуннера словно дорогого гостя. Провел в отдельную комнатушку, как поступал с постоянными покупателями и теми, кто хранил у него золото и серебро. И в самом деле, почему бы за малую долю не воспользоваться тем, что у ювелира уже есть и добрые замки, и собаки во дворе, и даже сторожа, одаренные? Руни, увидев их, хмыкнул, мол, работа для ленивца. «Умные грабить мастера не полезут, тот наверняка со всеми нужными людьми давно договорился, а дураломы дальше замков не пройдут. Но если охота Ингуру деньги выбрасывать на такого сторожа, дел хозяйское». Руни и привел гуннара к мастеру в первый раз. «Одаренный до 10 лет рос на улицах Белокамня». Из приюта при монастыре, куда его просившую милостью на улице определил какой-то сердобольный стражник, сбежал через полгода. Мол, лучше голодным уходить, зато никто не заставляет с утра до ночи плести корзины или прибираться в кельях, а потом до утра стоять на коленях, наказанным за недостаточное усердие. К десяти годам Руни мастерски умел срезать кошельки заточенной монеткой, пролезать в дымоходы и удирать от стражи, а заодно знал почти весь белокамень. Несмотря на то, что в чужом районе, рисковал получить серьезную трепку. Поняв, что перевивший мир разноцветные нити не морок и не признак безумия, Руни отправился в университет, где учили одаренных, никому ничего не сказав. Университет платил хорошие деньги за каждого ребенка, у которого обнаружился дар, и Руни решил, что нечего отдавать их взрослым, которые его охраняли. В конце концов, харчи и защиту он отрабатывал каждый день. Путь до столицы занял 5 месяцев, но он его одолел, чтобы, отучившись, вернуться туда, где родился. Отправился с купцом в поход, где все они могли бы сложить головы, но повезло, озолотились. И когда Гуннар спросил, не знает ли тот, у кого можно сберечь деньги, присоветовал Ингвара. Ингвар при первой встрече, глянув на цепочку в вырезе ворота Гуннара, покачал головой, приветствие традиционной беседы, предваряющей деловой разговор, попросив подождать, Исчез за дверью по ту сторону прилавка и через несколько минут вернулся с мечом, сказав, мол, он не оружейный мастер. Но такое оружие в белокамне бывает только у него. Слишком уж дорогая вещь. Руни изумленно приподнял бровь. Меч выглядел ничем не примечательным. Хват в полторы руки, широкая крестовина, металлическая же рукоять. Все отделки резьба на навершии до да узор из пересекающихся линий вдоль клинка. Гуннар изумленно застыл, увидев этот узор, а потом едва не лишился дара речи, услышав цену. Руни удивился уже вслух. Гуннар, ехидно улыбнувшись, сказал, что одаренному не понять и вообще трогать не стоит. Естественно, Руни потянулся проверить и потом долго и витиевато ругался, отдернув руку, словно схватился за раскаленный уголь. А сам Гуннар едва смог удержать на лице серьезное выражение. Правда, насчет «только у него» Ингвар лукавил. Был в Белокамне еще один ювелир, работающий с небесным железом, в другом конце города. Но Гуннар за это зла на мастера не таил. Каждый хитрит как может. Узнав, по какому делу пришел гость, мастер едва заметно помрачнел, но вы спрашивать и отговаривать не стал. Пробежал глазами расписки за отданное на хранение серебро, спросил, как Гуннар хочет получить деньги, серебром, золотом или камнями. У него есть смагарды чистейшей воды, или вот синие топазы. Точь в точь, как глаза той госпожи, которой дорогой гость порой покупает украшения. Гуннар нахмурился. Он действительно несколько раз покупал у Ингора подарки для Вигдис, но никогда не появлялся вместе с ней. так госпожа, что приходило за вашим амулетом!» Ювелир указал взглядом на цепочку в вороте. «На ней были колты, а в густит серебре. Свою работу я всегда узнаю, и кому продавал, тоже помню». Ах, вот в чем дело. И в самом деле, к Ингуру от дома Вигдис ближе всего, а она же относила амулет в починку. Еще пришлось заменить безнадежно испорченную застежку. А колты Гуннер действительно покупал, синие августиты. Он не поскупился бы и на золото, но Ингур уверял, что такие камни лучше смотрятся в серебре. Но как ни, кстати эта догадливость? Впрочем, мастер никогда не обсуждал дела других покупателей, вообще не упоминал о них, будто Гуннар был единственным. Так что и его дела обсуждать не будет. — Так как господин желает получить свои деньги? — повторил Ингвар. — Самогарды, — сказал Гуннар. — И золото. Мастер позвонил в колокольчик. Вошла девушка, поклонилась поочередно гостю и хозяину. Ингвар протянул ей расписки, сказав несколько слов. Та поклонилась еще раз, ушла. Старшая, — сказал мастер, когда за ней закрылась дверь. — Руки золотые и ум быстрый. Да разве дочери дело оставишь? Четыре девки ни одного сына творец не дал. Может, выдать удачно получится, да мужа всему научить. Она-то балуется, конечно, но где это видно чтобы баба скань паяла? — Одаренные сказали бы, что если хорошо получается, то какая разница? — заметил Гуннар, тоже глядя вслед девушке. Выдать-то получится, очень хороша. Да и отец наверняка неплохой приданный за ней даст, да и дело. Так что зря он беспокоится. У одаренных все никак у людей. Если и мы начнем так жить, никакого порядка в мире не останется. У них бабы, вместо того, чтобы мужа холить до да детей рожать, над книжками сидят до да мечи носят. Он махнул рукой. Как будто баба с мечом может мужика одолеть. Может. — сказал Гуннар. Рубиться с говорит, он бы вышел не раньше, чем написал завещание. «Ну, — но если с плетением, то, конечно. Мастер задумчиво пожевал губами. — Вам виднее. Говорю же, все не как у людей. Порой Гуннар сам не понимал, на чьей стороне. Одаренным ему не быть, но и как у людей не получалось. Иногда он спрашивал себя, что же на самом деле нашел в Вигдис? Внешность? Норов? — Или ее дар, который мог бы быть и у него, распорядись судьба иначе?» Спрашивал и не находил ответа. Дочь ювелира вернулась с кошелем и маленькой шкатулкой, в которой на бархате лежали камни, и беседа перешла в торг, к великому облегчению Гуннара. Выйдя от ювелира, он на миг замешкался. Нужно было предупредить Вигдис, что уезжает. Вернуться домой и отправить записку или зайти самому? Лучше самому, решил он. Уж совсем нехорошо она сегодня ушла, и столкнулся нос к носу с ней на выходе. Что ты тут делаешь? спросила она. Выглядела Вигде с удивленной до крайности, настолько, что даже забыла про положенный на людях поклон. К ювелиру за деньгами ходил. А я за шелком, сказала она, хотя Гуннар ни о чем не спрашивал. Лавочники в этом квартале продавали дорогие вещи: украшения, шелка, золотое шитье на отделку заморскую тончайшую посуду, расписанную синим по-белому. Он кивнул. «Проводить тебе?» Тут же пожалел об этом. Стоять и скучать изображает телохранителя, пока она перебирает отрезы тканей, выискивая неуловимую разницу между васильковым и небесно-синим. Радость невеликая. Ведь Гуннеру еще собираться. Впрочем, собраться недолго, а потом они не увидятся как минимум две недели, так что пусть. «Да», — улыбнулась она, — «я быстро, обещаю». Получилось и правда быстро. Гуннеру даже показалось, будто она особо не выбирала. Взяла третий, принесенный лавочником, отрез ярко-изумрудного цвета, оставила расписку вместо денег. «Ингвард тебя запомнил», — сказал Гуннор, когда они снова проходили мимо дома ювелира. «Правда?» — отстраненно поинтересовалась Вигдис. «С чего ты взял?» «Сам сказал. Узнал, дескать, колты». «Когда это?» «Когда ты с амулетом приходила». «А, и правда». Она надолго замолчала, глубоко задумавшись. гуннар мешать не стал, молча шел рядом. «Зайдешь?» — просила Вигдис, когда они уже подходили к дому. «Зайду, если не выгонишь. Только ненадолго, завтра уезжать». Она остановилась, оглянулась. «Куда? С кем?» «В Листвень. Соловом». «Недели на две, значит?» Она вздохнула, но, вопреки ожиданиям, не стала выпытывать ни с кем, ни почему без нее. И почему Ола выщет людей на стороне, тоже не спросила. Впрочем, это неудивительно. Она всегда все про всех знала, тем и жила. — Если подвернется что-нибудь там, то отказываться не буду. Так что, может быть, дольше. Вигди скивнула, снова молча. гуннар подхватил ее под руку, сдвинул, оказавшись между ней и под выпившей компанией. — Что с тобой сегодня? Все еще сердишься? — Нет, нет, правда. Она подняла взгляд. «Устала. День был суматошный». «Тогда может дать тебе отоспаться?» «Ты же ненадолго». Слабо улыбнулась она. «А я уволила всю прислугу. Остается только поденщица. Но она приходит утром». Гуннар рассмеялся. Она улыбнулась в ответ уже по-настоящему. Ненадолго затянулась до полуночи. Возвращаясь домой темными улицами, Гуннар едва не околел. К вечеру немного холодало, а ночью ударил самый настоящий мороз. Проходящие мимо стражники костерили непривычно ранние заморозки, на чем свет стоит. Да и Гуннар, прячась от них в переулках, думал о том, как бы стуком зубов себя не выдать. Связываться со стражей сейчас, когда при себе изрядные деньги, было вовсе незачем. Мало ли кто попадется. Найдут утром тело с точной канаве и жаловаться некому. Добравшись домой, Гуннар поставил греться вино с медом. Хорош будет охранник, сопли на кулак мотающий. Но обошлось. Когда выезжали, под ногами хрустел иней, но уже на следующий день погода снова наладилась. Стояла сухая, прозрачная осень. Разноцветные листья неспешно с ветвей придорожного леса, шелестели под копытами. Солнце играло на ветках, отражалось в каплях рассыпа по утрам. Олаф был ранней пташкой, с постоялых дворов выезжали засветло. Но, на счастье Гуннара, купец оказался немногословен, так что в первую половину дня можно было просто мерно покачиваться в седле, прислушиваясь к шелесту листьев и птичьим голосам, поглядывать вокруг и не тратить силы на то, чтобы изображать жизнерадостность или поддерживать приятную беседу. Двигались ходка, несмотря на то, что лошадей купец берег, а значит и люди не слишком уставали. По такой погоде Гуннар не стал бы тратиться на постоялые дворы, на ходой конец бы попросился на ночь какой-нибудь деревенской вдове или старому бабылю, потому что придорожные и постоялые дворы не отличались ни чистотой, ни удобством. Это в городе их не меньше дюжины, на любой кошелек. А на не слишком оживленном тракте от одного до другого полдня пути. Так что не кочевряжься, путник, жри, что дают. И скажи спасибо, если на единственной в комнате лежак, широкий, так чтоб человек пять в повалку поместилось, бросили тюфяк. Плащ сверху постелишь, если брезгливый. Руку под голову положишь, и довольность тебя. А уж что, Клопов не будет, и вовсе никто не обещал. Но олов считал, что так спокойней. Незачем людей в соблазн вводить. Клопов, впрочем, исправно выводила Ингрид. Первый раз, увидев, как она, застыв с полминуты над постелью, встряхивает тюфяк, и с него на пол сыплются рыжие горошины клопов, Олаф опешил и сказал, что нигде такого не видел. Ингрид пожала плечами, дескать, плетений много разных. И как их приспособить не только по прямому назначению, каждый одаренный сам решает. Этому ее Эрик научил. А от кого узнал он, и многие или еще знают, ей неведомо. гуннар видел. Она не то чтобы откровенно врет, но явно что-то не договаривает. Однако помогать Олову с расспросами не стал. Сам не любил чужое пустое любопытство. Как будто неясно, что у каждого есть свои секреты, и если человек рассказывать не хочет, то не расспрашивать толку не будет. Так что просто молча сходил во двор, наломал веник с куста ракитника, да смел насыпавшуюся дрянь в угол. Совок, само собой, добыть было негде. В листве не распрощались, как и договаривались. Олов расплатился честь по чести. Оставив его на постоялом дворе вместе с лошадьми, Гуннар и Ингрид ушли из города. Когда вокруг снова вырос лес и городских стен уже не было видно, Ингрид присела на здоровый пень, почти отполированный задами бесчисленных путешественников. Повозившись, вытащила из-под рубахи увесистый от вшитых монет пояс. Гуннар снял такой же, вытряхнул из него золотые и завернутые в пергамент камни. Ингрид ссыпала их в кошель вместе со своими, добавила полученные от Олова, протянула Гуннару. — Разве не лучше оставить, как было? — спросил он. — Деньжище огромные, Случись, чтоб полжизни расплачиваться придется. Девушка мотнула головой. — Нет, мол, не лучше. Пришлось убрать кошель в сумку. Слишком уж здоровенный и тяжелый получился. Ингрид бросила на землю плащ, вытащила из сумки плоскую папку плотной кожи. Внутри оказалась карта. И когда она развернулась поверх плаща, гуннар мысленно присвистнул. Настолько подробных и четких ему видеть не доводилось. А когда поверх легла еще одна, где окрестности петелей были нарисованы куда крупнее и подробнее, не удержался от любопытства. «Где такие делают?» У купцов он ни разу подобных не видел. «А ведь они путешествуют по всему свету, и значит, за эдакую диковинку схватились бы». «У чистильщиков», — сказала Ингрид, продолжая внимательно изучать карту. «Пожалуй, те, кто сражается с тусветными тварями по всей стране, а может и не только в одной стране, в самом деле способен научиться делать такие карты. Но разве они их продают?» Про чистильщиков не знали почти ничего. Только они могли остановить тусветных тварей и потому имели право забрать в орден любого одаренного. Перечить чистильщику или вставать у него на пути рискнул бы только самоубийца». И вовсе не потому, что осмелившегося напасть на одного из Ордена судил сам Орден далеко не всегда справедливо. Защищаться не возбранялось, но и на это мало кто осмеливался. Поди, докажи потом, что защищался. «Не продает», — сказала Ингрид. «Тогда как?» Оглушила, схватила сумку и очень быстро убежала. Найти, что сказать, у Гуннора не получилось. Не могла она такое всерьез говорить, но и шутила очень редко. Ингрид, впрочем, ждать его реакции не стала. «Собрала карты, поднялась с пня».